Глава четырнадцатая. «Только между нами». «Поняла?» — повысив голос, сказала Юля. У нее словно наркотическая ломка. Она два дня терпела, а после решилась все выложить Светлане. «Между нами?» «Ладно, как скажешь. Светлана уже была заинтригована. Если Юля так говорила, то информация очень важная». Она прошла малый круг. «Кто прошла? Какой круг?» «Ты чего это? Ты же мне говорила про скомпрометировать!» «А?» Ира рассказала, что в юности занималась сексом с двумя мужчинами, и ей это понравилось. «Шутишь!» Сама рассказала. «На чердаке в деревне два брата, и она одна. Они...» «Разом или по очереди?» Светлана сразу не поверила в эту сказку. Она даже не могла представить, чтобы Ирина занималась сексом, а с двумя сразу и подавно. «Не знаю. Наверное, все же по очереди. Но она это делала не раз и не два. Я бы не поверила, но...» «Я не верю. Может, она тебя разыграла?» Светлана порылась в своей сумочке и, достав телефон, быстро стала набирать кому-то СМС. Как они выглядели, как их зовут, возраст, куда уехали и что за деревня? Тебе-то это зачем? В том-то и дело, что Ирина, наверное, тебе этого не сказала. А значит, сама не знает. Придумала, а ты по наивности приняла все за чистую монету. Ну представь ее и их, это же... И все же Светлана не отбросила Юлин рассказ. Уже к вечеру об этом знал Олег. Он выслушал. С интересом. Светлана даже дополнила картину на чердаке своими деталями. Но и Олег не поверил. Решил, что девчонки просто ревнуют подругу, вот и придумывают небылицы. Но ведь она со мной в бильярдной. Олег вспомнил. А ведь они раньше даже не целовались. И вдруг такой резкий поворот. У Олега словно у девчонки чесался язык. Через день он выложил эту новость Артуру. Тот только рассмеялся. Послушай одну притчу. Артуру было обидно. Ведь она ему нравилась, и даже очень. Если и было, то это дело Ирины и совершенно не касается Светланы или Олега. Один человек спросил у Сократа. Знаешь, что сказали мне про твоего друга? Подожди, остановил его Сократ. Просеять то, что собираешься сказать через три сита». «Три сита?» «Прежде чем что-то говорить, нужно трижды просеять. Сначала через сито правды». «Ты уверен, что это правда?» «Нет, я просто слышал это». «Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через второе сито. Сито доброты». «Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?» «Нет, напротив». «Значит», — продолжил Сократ, «ты собираешься сказать о нем что-то плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сито. Сито пользы. Так ли уж необходимо мне услышать то, что ты хочешь мне рассказать?» «Нет, в этом нет необходимости». «Итак», — заключил Сократ, В том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?» Олег разозлился не то на себя, не то на Артура. Для него Ирина была загадкой. Красивой, веселой и совершенно не похожей на других девушкой. Она, как открытая книга, могла сказать, что думает. За это ее упрекали, мол, надо уметь скрывать свои мысли. А зачем? Спрашивала она, а ей внушали, что в обществе так не принято. «Почему?» — опять спрашивала Ирина. «Да, почему?» Этот же вопрос задавал себе Олег. «Почему надо льстить только потому, чтобы не обидеть человека? Почему надо молчать только потому, что это не понравится другим?» Олег уважал Ирину за открытость. «Может, поэтому она и разрешила ему целовать себя, а после...» Олег вспомнил, что Артур еще не так давно повздорил с Валерой из-за Ирины, а теперь, когда у них появился новый конкурент, они как с цепи сорвались. «Ты прав. Не стоило мне так говорить», — признался Олег Артуру. «Она хорошая девушка. Даже слишком». «Конкурент? Претендент? Соперник?» Ребята смотрели на Романа, как собаки на волка, что крутился вокруг их овечки. Они на перебой предлагали Ирине то пойти в кино, то на набережную Туры, то посмотреть Вознесенско-Георгиевскую церковь. Юля тихо злилась. А Светлана не отставала от ребят. Тоже хотела быть в курсе событий. «Какой он у тебя милый!» Ирина зашла в гости к своей школьной подруге Вере. Та да, в прошлом году вышла замуж и вот уже родила. Да, только кричит, особенно ночью. Руки отваливаются. А зачем трясешь? Посмотри, когда начинает плакать, постарайся подумать, почему. Может, ему жарко, головка неудобно лежит, свет яркий или шумно. А может, ему что-то колит. вот я думаю, как закричит, думать перестанешь. Одна мысль, быстрее бы уснул. «Но он же не может все время спать». Маленький Егор, которому исполнился всего месяц, зачавкал губами, зевнул и, открыв глаза, стал водить ими из стороны в сторону, стараясь понять, кому принадлежит незнакомый голос. «Ну все, пора кормить». Вера расстегнула халат и, задрав лифчик вверх, шустро приложила малыша к груди. Тот запищал, открыл рот и, тыкаясь в грудь, словно слепой котенок, нащупал сосок. «Он ест?» — удивилась Ирина. «Да, она в детстве видела, как тетя Даша кормила свою дочь, но это уже было слишком давно». Губки ребенка то вытягивались, то сжимались, словно маленькая доильная машина. Кряхтел, недовольно крутил глазами, но как только потекло молоко, Егор успокоился и, уже прикрыв глазки, стал спокойно чавкать. «Вот так, через каждые два часа?» «Э-э-э, А ты что хотела? Скоро подкармливать начну, там легче. Да это только первый месяц сложно, потом привыкаешь. У тебя все хорошо? Да нормально, отмахнулась Ирина. Она не хотела загадывать вперед про романа, хотя уже успела раз поцеловаться. Сама затащила его подальше в кусты парка. Он боялся заходить к ней домой. Прижалась и, дотронувшись до его губ, чмокнула. Сперва в щечку, а после уже в губы.